Мне кажется, всегда есть выбор между любовью и страхом. Если мы выбираем страх и сопутствующее ему поведение, то скатываемся вниз. Если мы выбираем любовь и возможности, которые она дарит нам, мы сможем исцелить всю планету. Выбор за нами. Будущее принадлежит Только нам. Какой выбор вы делаете каждый день? К чему приводит ваш личный выбор? К разрушению или исцелению планеты? Эта дилемма поджидает нас. И когда мы не любим или разрушаем свои тела. Как мне кажется, большинство предпочитает их разрушать. В некоторых кругах стало привычным слишком много пить, принимать наркотики, недоедать, практиковать болезненный или неполноценный секс. Одна из причин, по которой так много людей принимают наркотики или пьет, это страх перед одиночеством. Перспектива в одиночестве – Справляться со своими чувствами пугают многих. Мы научились глушить свои эмоции. Мы глотаем горсти таблеток, чтобы избавиться от боли. И хватаемся за еду, алкоголь, сигареты и наркотики, чтобы избавиться от чувств. Любая из вышеперечисленных причин, и тем более их сочетание может ослабить тело и иммунную систему. А тело с ослабленной иммунной системой легко подхватят самое распространенное на данный момент заболевания. Все это никак не связано с моральными устоями. Поэтому давайте избавляться от комплекса собственной вины и стремление судить других. Давайте избавляться от вредных привычек. Давайте снова будем заботиться о наших телах и чувствах. Интересно, что первыми жертвами заболеваний спидом были представители сексуальных меньшинств или те, кто чувствовал себя, неспособным постоять за себя. Африканцы, гаитяне, геи, больные гемофилией, наркоманы, люди, перенесшие переливание крови и их дети. Это люди, для которых характерны подавленные гнев и ярость по отношению к своим семьям или обществу в целом. Эти негативные эмоции сочетаются у них с чувством беспомощности и неспособности добиться каких-либо положительных сдвигов в своей жизни. Они еще не знают о силе своего разума. Наш разум – очень мощный инструмент. Много раз уже говорилось – что мы используем только 10% нашего мозга. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, для чего нужны оставшиеся 90? Я считаю, что человек обладает скрытыми возможностями, о которых он даже не подозревает. Одни из нас способны видеть ауру, другие обладают даром ясновидения или другими так называемыми экстрасенсорными способностями. Все мы слышали об астральных перемещениях. Если бы я могла использовать ресурсы своего мозга и полностью реализовать свой потенциал, Я бы перемещалась через океан без самолёта, исчезала в одном месте и появлялась в другом. Я думаю, телепатия и другие подобные ей возможности будут доступны нам, когда мы узнаем их механизмы. Я верю. Что в нас есть способности, которыми мы сможем воспользоваться, когда придёт время. Сейчас они недоступны нам, потому что мы ещё не готовы. Мы можем с их помощью причинить вред друг другу, планете и всей Вселенной. Посмотрите! как мы сейчас относимся к другим людям. Нам надо оставить позади боль и страдания. Мы должны научиться безоговорочно любить себя и других. Безграничная, безусловная любовь. Все великие учителя прошлого и настоящего говорили о ценности безусловной любви, того состояния ума, когда мы любим и полностью принимаем себя, а как следствие можем любить и принимать других такими, какие они есть. Позитивные изменения в нашей жизни произойдут намного быстрее и легче, если мы подарим себе и друг другу любовь, лишённую условий, ограничений или оговорок. Когда большинство из нас усвоит этот урок, и сможет делать это каждый день, мы будем готовы к следующему космическому шагу. Уроки исцеления, которые несёт голубым такое испытание, как спит, это уроки любви. Мы не можем быть разделены друг с другом, Мы не можем пренебрегать собой и другими. Любовь это целительная сила и единственный путь к любви прощение. Многие голубые в кавычках примут это сообщение и пойдут по планете, исцеляя людей. А это в свою очередь поможет снять барьеры между гомо- и гетеросексуалами.